Глава 20 Первыми к месту крушения прибегают, естественно, мороз ее подчиненными. Волколюди отцепляют рухнувший воздушный шар, точнее его более-менее уцелевшую корзину. Само полотнище, его догорающие обрывки, трепыхается, повиснув на жалких кустиках степных растений. Мы же с гвардией и черной стражей пребываем уже несколько позже, когда тела от пилотов уже окончательно обращаются в цветастую пыль. На мой немой вопрос Моро пожимает плечами. «Это не мы их. Так было уже по прибытии отвечает она. Я спокойно киваю. Выходит, меры безопасности на этом шарике эти хастцы не предусмотрели. Как и какой-то допотопный вариант парашюта. Жаль, так бы, быть может, удалось взять пилотов в плен и узнать больше подробностей по устройству шара, а также каким-то деталям работы техномага. Ну да не беда. Нам и полученной добычи достаточно. Ведь чего в корзине только не было. Поскольку воздушный шар уже двигался по направлению из Вавилона, то и товары были предоставлены стервятником Первое, что привлекает мое внимание, так это металлический ящик с толстым таким замком. Взломать его не составляет труда. Все же физические показатели моих солдат превосходят таковые у простого человека. Да и вообще следует задуматься над модернизацией средств защиты тех или иных товаров так как уже сейчас очевидно, что ни замок из титана, ни двери из банковского сейфа не остановят высокоуровневого игрока. При желании и при высоком показателе силы все эти преграды не являются непроходимыми. Вот и сейчас гвардеец с легкостью, даже без видимой натуги, посредством рычага выламывает все крепление целиком, после чего осторожно открывает ящик и внутри обнаруживает склянки со смутно знакомым содержимым лилового цвета. Упакованы они по 30 штук, углубленные в солому. Видно, что содержимое очень ценное и в то же время хрупкое. Взяв один из бутыльков в руки, я просматриваю его характеристики. Имя. Зелье берсерка. Описание. Созданный во тьме Вавилонской башни, этот состав способен даровать нечеловеческую силу и скорость. Держать при комнатной температуре и в темноте. Плюс 20% к силе и выносливости в течение 15 минут. Минус 30% к интеллекту и мудрости в течение 15 минут. По истечении 15 минут наступает период слабости. Минус 30% ко всем характеристикам в течение трех часов. И как только архитекторы умудрились создать нечто подобное, уму непостижимо, самое настоящее зелье, прямо как во всех тех ММО и фэнтези, Причем с вполне себе понятным эффектом. Зелье Берсерка. Даже название говорит само за себя. На короткий промежуток времени оно способно усилить игрока. Но за эту прибавку к силе придется заплатить в виде усталости последующие три часа. Это кое-средство последнего шанса. Пан или пропал. Если бой не будет выигран с принятым зельем в течение жалких 15 минут, то игрок едва ли не обрекает себя на гарантированную смерть. Но да... Как отчаянный шаг, порой он может, наоборот, спасти выпившего из, казалось бы, безвыходной ситуации. До сих пор единственным подобным снадобьем был системный сидр. Других видов зелий нам создать не удалось. Пожалуй, передам бутыльке Алисии Лоле. Последняя так давно пытается изобрести нечто магическое, а не довольствоваться одними мазями да лечебными настойками. Уверен, зелье Берсерка определенно даст ей столь желанное вдохновение. Что еще, собственно, подготовил для нас стервятник? По большей сути, ничего интересного. Некоторые поделки из мануфактур, по типу доспехов, оружия и прочей мелочи, какие-то грибы в глиняных банках, маринованные. Нужно будет не забыть передать их ботану на анализ. Ну и, собственно, на этом все. Впрочем, все это больше является ничем иным, как приятным бонусом. Поскольку самой желанной добычей оказывается двигатель воздушного шара. Ага, он же не летал сам по себе. Без какого-либо механизма воздушный шар бы давно ушел в ту сторону, в которую дует ветер. Ни о каком практически адекватном маневрировании речи бы не шло. Но нет, умельцы Техаса сумели создать некое подобие винта, как на самолете, а к нему самому приделали двигатель на паровой тяге. Удивительное творение, я вам скажу. Имя. Паровой двигатель для воздухоплавания. Описание. Созданный посредством техномагии, он проходит по границе фантастики и науки. Перпетуум мобили прямо такие но со спрятанной батарейкой. Обеспечивает движение воздушного шара с полезной нагрузкой вплоть до 400 килограмм. В зависимости от давления пара способен развивать скорость до 150 километров в час. Потребляет уголь в качестве топлива. Да, и все же сокрытый в Техасе техномаг – это тот еще фрик парень умудрился создать грёбаный турбинный двигатель на пару. Так еще и присобачил к нему лопасти и установил корзину воздушного шара. Черт возьми, как система это надругательство вообще пропустила. Да, сборка и принцип действия крайне примитивны относительно реальных двигателей 21 века, но даже так, это никоим образом не тянет на технологию позднего средневековья. Да даже эпоха Ренессанса курит в сторонке. грёбаный стимпанк и его культисты. Уверен, этот техномаг определенный из этой братьев. Но, пожалуй, я явно переоцениваю мощь этого двигателя, а также магии ее создателя. В противном случае Техас бы уже давно стал бы гегемоном на всем севере, будь они в состоянии полноценно обходить блок системы. Что-то им мешает сделать этот шаг. Некая мелочь, о которой мне неизвестно. Иначе стали бы техасцы и дальше кататься на лошадях и стрелять из арбалетов. Нет. Имея они силу техномага, игроки бы давно пересели на автомобили, поезда и вооружились бы револьверами. Однако этого не произошло. Возможно, обратный инжиниринг двигателя позволит разгадать секрет техасской науки. Уверен, Алиса будет просто вне себя от счастья. «Хорошо. Пакуйте нашу добычу, господа хорошие. Командую я». Нара уже слюнки в мыслях пускает на добытые трофеи. «Господин, вы уверены, что это хорошая идея?» Осторожно протянул Лафаэтт. Коренастый кочевник сжал поводье буйвола под собой, смотря на то, как впереди поднимается столб пыли. «А что, ты уже испугался?» — хмыкнул Вихор. «Какие мы хозяева степи, если просто так будем пускать чужаков на свои угодья?» «Ну, так-то так. Вот только не у каждого чужака есть вооруженный, тяжело бронированный отряд с арбалетами и лошадьми». Вздохнул лафает Великий же хан покачал головой. Порой ему даже не хватало присутствия Насрулы. Тот хоть был и дурак дураком, но дураком храбрым и отчаянным. «Скажешь, Насрула, пойди в атаку в одиночку!» Так Насрула только отдаст честь и пришпорит буйвола. лафает собственно, дураком не был. Но вместо этого он постоянно во всем сомневался. Даже в моменты, когда численное преимущество было на их стороне. И вихру было не с руки, в том его попрекать. Тот же лорд Шурик разбил орду, находясь в заведомо проигрышном положении. Так что мешает поступить аналогичным способом скачущим им навстречу техастцам? А то, что и кочевники теперь уже не являлись прежними. Больше их снаряжение не состояло из слабых луков до обносок. Теперь на каждом из сопровождающих великого хана имелся ламиллярный доспех. К седлам приторочены были дротики и кавалерийские копья. А над головой реяло одинокое знамя. Его знамя. Группа же техастцев все приближалась. «Не боись, Лафаэт, прорвемся!» Успокоил подчиненного Вихор, повернув голову к одному из разведчиков из парты. «Сколько их там?» «Три десятка кавалеристов. На лошадях и во все оружие доложил игрок. Вихор кивнул, после чего вскинул ладонь к небу, отдавая команду к началу движения. Семь десятков кочевников тут же пришли в движение. «Заходим с трех сторон! Действовать по ситуации! Первыми в бой не вступать!» — крикнул великий хан и Орда последовала за ним. «Стоять бояться Поперек движения всадников встала группа кочевников. «Вы кто такие, и чего вам нужно на земле великого хана?» Техасцы остановились, недоуменно переглянулись, а затем вперед выехал старик, выседая на белом скакуне. «Мое имя Ратник, и мы представляем город Техас», выдал тот. «Это понятно», — ответила ему «Вот только это все равно не объясняет ваших действий». Ратник поморщился, но продолжил. «Наш воздушный шар пропал где-то в южных предместьях степи. Мы выдвинулись сюда, чтобы отыскать наших игроков и вернуть потерянный товар», — строго высказал Ратник. «Угу, угу, а теперь вопрос. Вам, лорд Шурик или, быть может, великий хан разрешение на полеты здесь выдавали?» — усмехнулся Лафаэт. Вихор же продолжал изображать из себя высокую фигуру. Не пристало ему общаться с рядовыми игроками возможного противника. «Да и образ нужно было поддерживать». «Ни о каких запретах мы и слышать не слышали!» — возмутился ратник. «Да и воздух является нейтральной территорией!» а, -а, а Ну тогда тем более мы не видим повода пропускать вас на наши земли!» — фыркнула фает. «Если ваш шар и пролетал здесь, то давно улетел куда подальше. Хотите искать его? Ну так и ищите в воздухе! А на нашу землю не суетесь без соответствующего разрешения!» Напряжение так и повисло в воздухе. Казалось, что разгневанный ратник сейчас отдаст команду к столкновению и прольется кровь между двух групп игроков. Но старик сумел удивить вихра, натянув поводье и сплюнув на землю, развернул спасательный отряд. «Техас это запомнит!» Похоже, сегодня они одержали хоть и небольшую, но победу. Мелочи приятно «Низко летит», — комментирую я. «К дождю», — соглашается Алиса. «А-а-а!» — издает ученый, падая со скал. «Плюх!» — раздается оглушительный всплеск. Еще один испытуемый падает в воду с оглушительным визгом. «Не давно у вас так весело?» — перевожу я взгляд на Алису. Та мимолетно улыбается, отводя глазки в сторону. «Да как только прознали про Техас и воздушный шар, так и пытаемся изобрести нечто из области воздухоплавания. Как можно заметить, пока с переменным успехом». «Джеронима, твою жма!» Вот новый параплан или его грозная подделка из мира системы складывается на полпути, и пилот летит головой вниз вместе со всей конструкцией. Прямо в рукотворный водоем. Плюх! Я накрываю нас супругой барьером, чтобы вода не окатила нас головы до ног. По крайней мере, у нас есть некоторый прогресс в области химии. Берет меня за руку Алиса и утаскивает прочь от ненавистного водоема мы проходим чуть глубже в нору, минуя десятки лабораторий, защищенных и не очень. Здесь жизнь так и кипит. Чем больше становится Спарта, тем больше умов и талантов она в себе собирает. И если не каждый из игроков готов встать на путь торговца или пойти по тропе воина или моряка, то вот умельцев, жаждущих вернуть те или иные блага из прошлой жизни, хватает. Нора в последнее время едва ли не разрывается от запросов и заявок, а также грубых описаний тех или иных технологий. И благодаря взносу простых жителей, многие мелочи также становятся явью. Например, благодаря сотрудничеству с Киото, в Спарте наладили производство полноценных чернил. Аж двух составов, если говорить точнее. Один – это продукт жизнедеятельности пойманных в заливе спрутов, а второй – это какая-то выжимка из особых орехов. В этот вопрос я особо не вникал, а потому деталей поведать не могу. Куда больше меня привлекает рассказ Алиса о том, что они смогли создать защитный лак для покрытия наших судов. По заверениям девушки, флоту Спарта уже не будут так страшны морские паразиты и всякие гады по типу моллюсков еще очень долго. Кто бы что ни говорил, но система слишком похожа на реальный мир по тому количеству факторов, которые приходится учитывать. Поэтому даже корабли со временем приходят в негодность, а на их скорость движения накладывается мощный дебаф, виду нарастания на днище подводной фауны. Защитный желак лак продлит срок службы нашего флота, что не может не радовать. Пока выдумывали чернила, наши девочки занялись и созданием всевозможных красителей. С гордостью демонстрирует мне цветные ткани Алиса. Я с интересом всматриваюсь в небесно-голубую ткань, довольно кивая. Я это и раньше замечал, но не обращал внимания. Но индустрия моды в спарте шагнула далеко вперед. И не столько благодаря усилиям гелия, хотя тут без нее и не обошлось, сколько возвращению ярких красок в реальность. На улицах уже не ходили все в скучных серых, белых и черных одеждах. Теперь цвета вернулись к простым игрокам, позволяя выделиться каждому по-своему. Едва заметные акценты, полная смена палитры, чего только не наблюдалось сейчас в спарте. Едва ли не каждое заведение ударилось в цветную революцию – желая выделиться сильнее своих соседей. Это говорило о том, что уровень жизни в городе рос. Потихоньку, неторопливо, но он рос. Игроки уже забыли о таком понятии, как голод и холод. Все больше людей тяготело к чему-то большему. И это желание, опять же, толкало игроков развиваться все более быстрыми темпами. Чему уже я, лорд Спарты, не мог не нарадоваться? Люди вообще жадные существа. Им всегда всего недостаточно. И в моих интересах же направлять эту жажду в нужное мне и всей партии русла, корректировать так, чтобы фракция развивалась и шла вперед семимильными шагами. Однако, что-то я погрузился в размышления. Опять. А Алиса все продолжает хвастаться последними достижениями норы. «Пожалуй, что меня радует больше всего, так это завершение одного из наших давних проектов», ухмыляется Алиса и предлагает мне проследовать за ней. «О, и какой же?» «Интересуюсь я». «Сейчас все увидишь». Хитро щурит глазки супруга, и мы вместе с ней поднимаемся на крышу одной из лабораторий. «Видишь, вон ту небольшую башню на противоположной стороне долины. Прищурившись, я таки нахожу искомое». «Да, мы же создавали целую сеть таких наблюдательных постов на обратной стороне долины, чтобы защитить ее обратную сторону». «Угу, и?» «А вот смотри». Смеется девушка поднимает стальную заслонку с огромного фонаря или же кострища. Раз закрыла, 2 подождала, раз закрыла, два, три, еще подождала, раз, два, раз, два, три. А потом через пару минут с этой самой башни также мелькают огоньки в каком-то своем ритме. И тут до меня доходит, разве это не азбука Морзе? «Вы-таки доработали сигнальные вышки? Ох, и я!» Алиса гордо выпячивает грудь. «И не только их», — хмыкает она. «Сигнальные вышки удобно использовать в ночное время, но вот в дневной их дальность серьезно так ограничена. Поэтому мы доработали вышки и добавили к ним семафорный телеграф». По сути, что представляет из себя семафорный телеграф? Это такая составная пристройка над башней, которая путем натяжения канатов способна формировать те или иные символы. А уже наблюдатель, переводя их, получает полноценное сообщение. Короче, Нара не откинула прочь идею полноценной связи между поселениями. Спарта растет, и ее границы уходят все дальше от столицы, а потому требуется полноценное средство связи между полисами, чтобы держать руку на пульсе. Как-никак, а те же голуби, совы и вороны достаточно ненадежны, как основное средство сообщения. Не слишком быстрые, не всегда к ним есть доступ. Да и сбить их не составляет особого труда, не говоря о всегда существующей вероятности провала от системы. Гонцы же слишком медлительны, и они не в состоянии преодолеть сотни километров за пару часов. Чего не скажешь о семафорном телеграфе в сигнальной башне. Сейчас вовсю идет разработка магического телеграфа. Продолжает удивлять меня Алиса. С настоящим у нас явно ничего не получится. В ближайшее время так точно. Блок системы никто не отменял. Но нельзя исключать, что помимо короноподчинения есть и иные артефакты, которые позволят нам создать полноценную сеть. Умничка ты моя! Глажа по голове девушку, на что она довольно улыбается. Рада ведь, что ее труды оказываются оценены по достоинству. «Раз я такая умничка, то великий лорд Шурик соизволит сходить со мной в кино?» — ухмыляется Алиса. «В кино?» — вскидываю я брови. «О, ты будешь удивлен еще больше!»